Мемуары Элизабет МакАртур. Часть первая. Мой дорогой сын Джеймс попросил, чтобы свои последние годы или месяцы, то время, что мне еще отпущено, помимо тех долгих лет, которые я прожила, я посвятила выполнению одного его поручения, а именно, написала подлинную историю МакАртуров с Элизабет Фарм. Тость рассказала о себе и своем покойном муже Джони МакАртуре. Едва супруг мой был погребен, его начали превозносить как героя, даже те, у кого при жизни он не вызывал ничего, кроме неприятия. С набожной почтенностью упоминали его имя, возводили к небу глаза, складывали руки подобно священникам, изрекая лицемерные словословия. Должно быть это один из изощрённейших способов мести со стороны тех, кто пережил своего врага. Подлинная история Макартуров с Элизабет Фарм. От одного этого названия меня дрожь пробирает до костей. Даже слово подлинная в данном случае само по себе нелепость. Что значит подлинная история? За одной подлинной историей кроется другая, столь же неопровержимая и упорядоченная. Но Джеймс не позволил мне уклониться от выполнения поставленной задачи. Он перерыл все выдвижные ящики в письменных столах и извлек на свет все, какие смог найти останки прошлого, чтобы стимулировать мою угасающую память. Я смотрю на них с чувством, близким к отвращению. Когда-нибудь в невообразимом будущем какой-нибудь читатель примется внимательно изучать эти свидетельства, надеясь проникнуть в тайны прошлого. Этому человеку и всем, кто сейчас меня читает, я могу сказать одно. Не спешите верить. И что же это за свидетельство прошлого? Во-первых, адресованные мне письма мужа, 39 посланий. Он уже 12 лет лежит в сырой земле, а меня до сих пор сжимает страх, когда я смотрю на знакомый почерк. Настроение его писем я распознавала сразу, потому как он обращался ко мне Дорогая Элизабет, моя дрожайшая Элизабет, моя самая родная Элизабет, моя любимая Элизабет, моя родная любимейшая Элизабет. Это был самый верный признак: чем больше нежности содержало обращение, тем неприятнее было само письмо. Во-вторых, одно письмо Элизабет Макартур к мужу С десяток строк в торопях начерканных незадолго до его смерти. Никаких откровений, только радостные новости о семейных делах. В третьих двенадцать писем к моим друзьям и родным в Англии. Разумеется, копии, которые я всегда делала по настоянию мистера Маккартура. Безупречные документы, ханжеская ободряющая ложь от первой до последней строчки, приправленная хвостовством. В четвертых Мои записки о первой части нашего путешествия из Англии в Новый Южный Уэльс в 1790 году Подразумевалось, что этот очерк будет опубликован, а потому в нем фактически нет информации непосредственно обо мне самой. В пятых два миниатюрных портрета Джона Маккартура и Элизабет МакАртур на слоновой кости непременные атрибуты любого знатного господина и его благородной супруги. Но ну а то, что в Новом Южном Уэльсе не было ни слоновой кости, ни мастеров, владеющих подобной техникой живописи, мистера Маккартур совершенно не смущало. По его задумке, местный художник, господин Буллин, должен был сделать эскизы, которые мистер Маккартур затем собирался отослать некоему миниатюристу из Мейфера, а тому предстояло перенести изображение на пластины из слоновой кости. Соответственно, портреты близки к оригиналам, хотя передача сходства не была самоцелью. Предназначение дорогих портретов украшать гостиную, пусть кто-то из гостей не узнает тех, кто на них запечатлен. Мистер МакАртур позировал, сидя в полоборота. Все в его облике, сплошная сые линии, выдающие настороженность, коварство, уклончивость, надменно выпеченный подбородок, задиристая нижняя губа, горделивая посадка головы. Выбрав, как он считал, аристократическую позу, мистер МакАртур даже не догадывался, что портрет отражает самые худшие грани его натуры. Что касается меня, я с удовольствием позировала господину Булину Анфас и была довольна тем, что он рисовал. Однако мистер МакАртур неизменно находил к чему придраться. "Я слишком заурядна, выражение лица слишком открытое, подбородок квадратный, глаза немного косят". Улыбка излишне широкая или на следующем наброске рот вообще не улыбается. Бедняга господин Булин черкал и стирал, раз за разом повторяя попытку, пока бумага не тончала до дыр и ему не приходилось брать новый лист. Наконец, эскиз, который устраивал мистеру Макартуру, был готов. Но я уверена, что в изображенном на нем воздушном создании с локонами и ямочками на щеках меня вряд ли кто-то смог признать. Однако именно эти портреты Чытыма МакАртуров отправятся в будущее, и люди, рассматривая их, станут говорить: "Ах, какой он решительный и властный человек! А какая у него очаровательная миленькая жена!" На портрете это явственно видно. Моим первым побуждением было сжечь весь этот бумажный хлам, но теперь у меня возникла идея получше. Вместо того, чтобы разводить костер, я составлю еще один документ, который покажет, что все сохранившиеся письменные материалы не более чем напыщенный художественный вымысел, коим они и являются на самом деле. То, что я пишу здесь, это мучительная правда, которую прежде я не смела облечь в слова. Весенний день близится к вечеру, тени удлиняются, сладостная пора, моя любимая, Я охвачена волнением, грудь сдавливает в предвкушении постыдного удовольствия, что я получу, приступив к осуществлению своей идеи. Слава богу, что я его пережила. Я думаю об этом с замиранием сердца. Многие были бы поражены или изобразили бы потрясение, зная они об этом. Но я выхожу в благоуханный сумрак и говорю себе: "Я еще жива". Еще жива и наконец-то вольна рассказать, как все было.